Необратимый процесс Новая образовательная стратификация действительно породила людей с высшим образованием, которые презирают людей с начальным и средним образованием, а те, в свою очередь, не доверяют им. Однако вырождение либеральных демократий не сводится к войне между верхами и низами общества. В тесной связи с массовым ростом уровня жизни образовательное расслоение привело к взрыву совместных убеждений и коллективной энергии. За противостоянием популизма и элитаризма мы видим феномен социальной атомизации, измельчения идентичностей, затрагивающий все уровни общества. Автор, который, как мне кажется, лучше всех почувствовал и описал этот распад в политике, Питер Мейер в книге «Ruling the Void». Одна из его наиболее интересных гипотез заключается в том, что в ситуации всеобщей автомизации и пустоты мощь государства развивается. Это логично. Когда общество распадается на индивидов, государственный аппарат приобретает особое значение. Как я уже отмечал, религия, а точнее ее распад, лежит в основе моей модели. Христианство было изначальной религиозной матрицей всех наших последующих коллективных верований, В Европе – нации или класса, во Франции – радикал социализма, социализма, коммунизма, галлизма, в Великобритании – лейборизма и консерватизма, в Германии – социал-демократии и нацизма и, очевидно, христианской демократии. В Америке протестантизм структурировал социальную жизнь во взаимодействии с расовыми чувствами. Постепенный распад религии привел к возникновению в период с 18 по 20 век этих коллективных верований, призванных заменить христианство. В книге «Изобретение Европы» я проследил историю дехристианизации или секуляризации, проанализировав, как падали посещения воскресных богослужений и набор священнослужителей. Первая волна – доброй половины католицизма в регионах вокруг Парижа, на Средиземноморском побережье Франции, в Южной Италии, в Центральной и Южной Испании и Португалии в середине XVIII века. Вторая волна – крах протестантизма в целом между 1870 и 1930 годом. Третья волна и окончательный крах того, что осталось от католицизма, начиная с 1960 года, одновременно в Южной и Рейнской Германии, Бельгии, Южных Нидерландах, на периферии Франции, на севере Пиренейского полуострова, в Северной Италии, Швейцарии и Ирландии. Этот спад религиозной практики и контроля привел к первому этапу секуляризации. Я называю его «состоянием зомби», в котором сохранились основные нравы и ценности исчезнувшей религии, в частности способность к коллективным действиям. Концепция зомби католицизма, которая была разработана для понимания относительной динамичности регионов Франции в условиях глобализации и которую я использовал для расшифровки карты демонстрации в поддержку Шарли Эбдо в 2015 году, оказывается на практике общего применения. Еженедельник Шарли Эбдо против редакции которого был совершен террористический акт, во время которого погибло большинство журналистов редакции. Однако зомби-религия – это лишь первая фаза секуляризации. Ее нельзя назвать по-настоящему пострелигиозной. Она характеризуется появлением замещающих убеждений. Как правило, это сильные политические идеологии, которые организуют и структурируют людей так же, как прежде это осуществляла религия. Несмотря на то, что общество потрясено исчезновением Бога, оно остается целостным и способным к действию. Национальное государство, часто яростно националистическое, обычно является проявлением зомби-состояния религии, стоя лишь оговоркой, что протестантизм преуспел в создании национальных государств еще до своей собственной гибели. Он всегда был национальной религией, а его пасторы в основном были государственными служащими. Состояние зомби — это еще не конец пути. Нравы и ценности, унаследованные от религии, увядают или распадаются, и, наконец, исчезают. И тогда, но только тогда, появляется то, что мы сейчас переживаем — абсолютный религиозный вакуум, когда люди лишены какой-либо коллективной замещающей веры. Назовем его уровнем ноль религии — озности. Именно в этот момент национальное государство распадается, а глобализация торжествует в атомизированных обществах, где невозможно даже представить, что государство может действовать эффективно. Я говорю «индивид, лишенный всякой коллективной веры», а не «освобожденный», потому что, как мы увидим, пустота действует скорее как фактор сокращения личности, нежели ее увеличения. Длительность процесса распада, указание степени своей необратимости и порожденных последствий. Первоначальная религиозная матрица медленно выстраивалась в период между концом Римской империи и Центральным Средневековьем, а затем была сконцентрирована протестантской реформацией и католической контрреформацией. Если именно приход религиозного состояния к уровню ноль уничтожил национальное чувство, то трудовая этика, представление об обязательной социальной морали, способность жертвовать собой ради общества – все эти вещи, отсутствие которых делает Запад хрупким в войне, очевидно, не появятся вновь в ближайшие пять лет, в срок, обозначенный мною для успешного завершения войны россиянами.